«Кровавые козни». Сахаров задумчиво проговорил. «Теперь уж всегда сумеем задержать Шнабеля, если, конечно, твои ребята, Николай Павлович, рот разевать не будут». Арест — это как роды, нужно дождаться своего часа. Полезно связи браться проследить, где бывает, кто к нему приходит. Чемодан с мелинитом понятно, кому-то передал на вокзале. И этот кто-то повез его в Москву, вероятнее всего. Настойчиво готовят террористы покушения на государя. Нам предстоит разрешить важные вопросы. Где взяли и куда везли милинит? Только братец может ответить на эти вопросы. Нам следует телеграфом предупредить Москву, чтобы контролировали всех пассажиров этого поезда, кои прибудут с фибровыми чемоданами». Полицмейстер вежливо полюбопытствовал. «Аполлинар Николаевич, получается, что настоящая фамилия этого шнабеля — Альфред Школьников? Ведь под этим именем он был прописан у скрипача Казарина. Тогда почему вы выразились «так называемый братец»? Вы держали в руках вид на жительство, который изъяли в комнате убитой Марии Школьниковой? «Конечно», — ответил полицмейстер. И даже внимательно разглядывал. Мария была записана в домовой книге после отъезда скрипача в доме мещанина Рыбакова по Кронштадтской улице царицына Недалеко, кстати, от старого кладбища. Соколов хмыкнул. Все ее к кладбищам тянуло. Теперь уж навсегда там останется. Я изучал ее вид на жительство в увеличительное стекло, и совершенно отчетливо видно, что три последние буквы дописаны позже, и цвет чернил несколько отличается, и толщина пера другая, даже наклон почерка отличен от того, каким заполнен весь вид. Стало быть, вид принадлежит какой-то Марии Школьник». И не просто какой-то, а той самой, что тяжело ранила Черниговского генерал-губернатора Хвостова. Это было незадолго до разоблачения Евна Азефа, этого гениального секретного сотрудника департамента полиции. Он предотвратил серию убийств в крупных и средних сановников». Полицмейстер воскликнул. «Я знаком с историей этого агента. Так он причастен к предотвращению покушения на Хвостова?» «Да, он сделал все, что от него зависело. Однако покушение состоялось. Хвостов, которого я отлично знал, прекрасный администратор, много сделавший для развития края, возвращался из благородного собрания, где он поздравлял представителей разных сословий с наступающим Новым годом». В карете сидела супруга губернатора и двое маленьких детей. Некий Шпайзман поджидал его карету, стоя возле дороги. Он швырнул бомбу, но она не взорвалась. Кучер начал стягать лошадей, пустил их галопом. И вот тут-то появилась на пути губернатора некая комическая на вид фигура, тощая, с вывернутыми губами и злыми глазами девица. Она с дьявольской ловкостью сделала то, что не сумел сделать ее сообщник. Точно в окно попала бомбой. «И что?» Кучер, двое детей и несколько прохожих были убиты насмерть. Губернатор получил тяжкие ранения. Но дальше для меня кое-что не ясно. Если Шпайзмана сразу же арестовали, то Мария Школьник, хотя и была оконтужена взрывом, непостижимым образом с места преступления сумела скрыться. Слава богу, эту гнусную тварь позже схватили. Я видел ее, жалкого вида, бледная девица с синяками под унылыми глазами. «Это хорошо, это справедливо». Я подозреваю, что школьник, подобно многим своим собратьям-революционерам, была осведомительницей охранки. Во всяком случае, если Аарона Шпайзмана, который никого не убил, повесили, то школьник, превратившую людей в кучу мяса, смертную казнь заменили ссылкой в Сибирь. Так надо телеграфировать, чтобы ее допросили местные власти. Пусть вытрясут из нее признание, кому она в свое время передала вид на жительство. Когда мы установим подлинное имя убитой Шалаевым, нам легче будет разоблачить ее сообщников. Соколов вздохнул. Сибирь давно стала каким-то перевалочным пунктом для политических убийц. Пользуясь довольно большой свободой, убийцы то и дело бегут оттуда на заграничные курорты. Где нынче приятель школьник, скажем, где Карпович, убийца министра народного просвещения Боголепова? Где организатор многих покушений, в том числе и на министра внутренних дел Сипягина Григорий Гершуни? Где террористка Ревека фиалка и многие другие? Они бежали из ссылки, чтобы вновь лить кровь россиян и расшатывать устои империи. Года полчаса, Полтора назад из Иркутской тюремной больницы дала дёру Мария Школьник. По сведениям, имеющимся в охранке, находится где-то за рубежом.